Что была насмешка, в том он не сомневался. Он ясно это понял и имел на то причины. Во время чтения Аглая позволила себе переменить буквы АМД в буквы НФБ. Что тут была не ошибка и неослышка с его стороны, в том он сомневаться не мог. Впоследствии это было доказано. Во всяком случае, выходка Аглаи...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 Улыбнулся. «Экая «Эк, прелесть какая!» — воскликнула генеральша в истинном упоении, только кончилось чтение. «Чьи стихи?» «Пушкина, маман, не стыдите нас, это совестно!» — воскликнула Аделаида. «Да с вами не такой еще дурой сделаешься!» — горько отозвалась Лизавета Прокофьевна. «Сырам! Сейчас, как придем, подайте мне эти стихи Пушкина!» «Да у нас, кажется, совсем нет Пушкина!» — С незапамятных времен, — прибавила Александра, — два какие-то растрепанные тома валяются. — Точно же послать купить в город. Федора или Алексея. С первым поездом. Лучше Алексея. — Аглая, пойди сюда. Поцелуй меня. Ты прекрасно прочла. Но если ты искренне прочла, — прибавила она почти шепотом, — то я тебе...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 подхватил Евгений Павлович, целыми фразами из критических обозрений выражается. Я давно имею удовольствие знать разговор Николая Ардалионовича, но на этот раз он говорит не из книжки. Николай Ардалионович явно намекает на мой желтый шарабан с красными колесами, только я уж его променял, вы опоздали.